Это была для меня очень неприятная новость. Если Хилда заявит нечто подобное во время следствия, это может вызвать нежелательные подозрения у коронера. Он обязательно хотел посмотреть этот фильм. Ты же знаешь, он был помешан на боевиках. Но откуда ты знаешь, что он хотел посмотреть этот фильм? резко спросила она. Вопрос застал меня в расплох, и понадобилось некоторое время, чтобы вновь обрести уверенность. Два или 3 дня назад он позвонил мне и спросил, как регулировать яркость. Я сказал ему о том, что в пятницу будет демонстрироваться боевик. Он сказал, что бы что бы то ни стало посмотрит его, так как является фанатиком подобного рода зрелищ. Но лично я совершенно уверен, Что когда в телевизоре пропал звук, он снял заднюю стенку и попытался найти неисправность. Мои объяснения её совершенно не удовлетворили, и она устало пожала плечами. Ты сказал, что там лежала отвёртка. Я начал потеть, так как вспомнил, что ящик с инструментами, откуда я взял отвёртку. Находился на высоте добрых семи футов от пола. Я был вынужден встать на носки, чтобы добраться до него. Вне всякого сомнения, Дейлони, прикованный к инвалидной коляске, никогда бы не смог достать оттуда твердку. Да, это был непростительный промах. — Все правильно, — сказал я. Но он не знал, где находится этот ящик. так как никогда не пользовался инструментами я с трудом подавил панику всё больше охватывающей меня хилда не вмешивай в это дело телевизор был неисправен он пытался починить его он начал искать инструменты и нашёл отвёртку скорее всего он сбросил ящик при помощи какой-нибудь палки так как я обнаружил этот ящик на полу Что может быть? Такие случаи регулярно происходят примерно раз в месяц. Люди, промечи чего пытаются починить либо телевизор, либо радиоприёмник и получают смертельный разряд тока. Я невольно повысил голос, так как заметил, что Хилда меня не слушает. Я испугался. О чём она думает? Неужели догадалась, что это я убил его? Но мне не кажется, чтобы это было так просто, сказала она дрожащим голосом. Это ужасная ссора. Я заявила, что ухожу от него, а ведь он никак не мог поверить, что я действительно могу оставить его. Он был в шоке и умолял не уходить. Но я приняла окончательное решение. Я совершенно уверена, что он и думать не мог о фильме Какие там боевики, если я заявила, что ухожу окончательно? Я уверена, что он покончил самоубийством. Да это невозможно. Никто не сводит счёты с жизнью подобным образом. Дело принимало опасный поворот. Если я не смогу уговорить её принять мою версию смерти делания, Если она заявит коронеру, что он убил себя сам, пресса раздует этот случай на страницах газет, и полиция Лос-Анджелеса обязательно начнёт следствие по этому делу. Самоубийство при помощи высокого напряжения такого ещё не было. Он был пьян, я обнаружил бутылку виски и бокал. Когда ты ушла, он решил на пицца с горя, а потом включил телевизор. И обнаружив, что телевизор неисправен, он разозлился, нашёл отвёртку и полез внутрь. Не вижу в этом ничего странного. Она беспомощно пожала плечами. Хиль, всё же я не могу в это поверить. Это был несчастный случай, Хильда. Я повысил голос. Если ты посветишь коронера в свои сомнения, газеты выдадут это за сенсацию, и полиция начнёт следствие. Разразится скандал, и мы будемскомпрометированы раз и навсегда. Как скажешь, Телли. Она внезапно переменила мнение по поводу случившегося. Мне это кажется невероятным. Но я полагаю, это не имеет принципиального значения. Так трудно поверить, что он мёртв, а я наконец-то свободна. Я облегчённо вздохнул. У нас мало времени, Хилда. Нужно быть предельно осторожными. То, что я тебе сейчас скажу, может показаться странным, но у нас нет иного выхода. Никто не должен знать о наших отношениях. Если начнётся следствие, если об этом пронюхают, мы окажемся в щекотливом положении. Полиция захочет уточнить твоё алиби. Ты сама должна понять, как всё может повернуться, если полиция узнает, что ты в это время была у меня. Ты заявишь полиции, что уехала в Глинкамк, как обычно, то есть в 9:00 утра. Поехала по кружной дороге вдоль озера и проколола шину. Пришлось менять колесо, и это заняло много времени. Ты никогда раньше не делала этого, а на безлюдной дороге никому было прийти тебе на помощь. Ты приехала в город лишь после 11:30. Она вздрогнула и с беспокойством посмотрела на меня. Но Я не могу так сказать, ведь это же не правда. Но ты и не будешь ни о чём говорить до тех пор, пока тебе не зададут прямой вопрос, сказал я, стараясь не выдать охватившего меня беспокойства. Но если полицейские всё же начнут тебя расспрашивать, то ты должна говорить именно так, а не иначе, или неприятностей не миновать. А сейчас я сделаю до рук, кто едем с запасным колесом, на тот случай, если начнут повреждать твою версию. Терри она повернулась и схватив меня за руку, испуганно глянула. Ты пугаешь меня. У меня такое ощущение, будто я что-то сделала неправильно. Не только ты, но и я. Мы оба наделали глупостей. мы ведь любовники, Хिल्да. Как только это откроется, все симпатии будут на стороне Делани. О нас будут писать на первых страницах газет во многих штатах. Я пытаюсь оградить тебя, Хिल्да, от неприятностей. Делай так, как я прошу. Она вновь пожала плечами. Хорошо, устало согласилась она. Я не разделяю твоих опасений, но сделаю так, как ты просишь. Я вышел из Бьюика, открыл багажник и осмотрел запасное колесо. Протектор был почти стёрт. Я вернулся к своей машине, взял гвоздь и молоток и проколол шину. Затем закрыл багажник и вернулся к Хилде. Тебе лучше вернуться домой, сказал я как можно спокойнее. Ты всё поняла. Ты вышла из дома в 8 часов. В тот момент твой муж чувствовал себя хорошо. Он сказал, что будет смотреть боевик. Ты поехала вдоль озера в Глинкемп. Поserde дороги ты проколола шину, была вынуждена менять колесо. На это у тебя ушло 2 часа. Потом ты приехала в Глинкемп. и сделал обычные покупки. На обратном пути встретила меня и узнала о смерти мужа. Запомнила. — Да, конечно, но мне это не нравится. Это меня пугает. Ты уверен, что лучше лгать? — Хильда, пожалуйста, я бы не просил тебя делать так, если бы в этом не было необходимости. И еще одна вещь. Пока длится следствие, нам лучше воздержаться от встреч. После того, как следствие будет закончено, тебе лучше уехать в Лос-Анджелес и снять там комнату. Я буду навещать тебя там. Ну, затем через пару месяцев или около того мы поженимся. Мы уедем из этого района. Ты получишь деньги Делани, и мы сможем купить наш магазин. Не взял её за руки. Теперь ты свободна, и через некоторое время мы будем вместе. Да. В этот момент мы увидели санитарную машину, которая спускалась по дороге в направлении Глинкемпа. Мы переглянулись. Кильда побледнела. Мы оба знали, что находится в этой машине. Теперь ты можешь ехать туда, Кильда. сказал я Джефферсон ждёт не беспокойся как только следствие выезд закончено мы будем вместе в этот момент я был совершенно уверен что так и будет